Она, надо полагать, была сделана совсем недавно. Тот самый человек. Небрежно оглянувшись вправо-влево, чиновник направился прямо к Бестужеву и самым непринужденным образом поинтересовался, «Не вы ли, сударь, мне привезли письмо от дрожайшего дядюшки Эгона? Мало того, еще и бутыль его знаменитой домашней наливки. И фамилия ваша крауза сказал Бестужев. «У него и в самом деле лежал в кармане российский заграничный паспорт на эту именно фамилию Готлиб Краузы. Из остдзейских немцев, лютеранин и коммерсант, извольте любить и жаловать. — Рад познакомиться, Геркраузе, Краузе! — жизнерадостно воскликнул чиновник. — Моя фамилия Штойбен, в отличие от вашей, самое что ни на есть настоящее! — и рассмеялся искренне, весело, с видом человека с утра, пребывающего в самом распрекрасном настроении. Бестужев окинул его пытливым взглядом. — Это на фотографии. гер Штойбен выглядел мрачным педантом. А в жизни, несомненно, весельчак, жуир и кутила. Это сразу видно. Румяные щеки, плотоватые глаза, фотовские усики. Штойбин потер руки. Ну, скорее же, скорее, мой друг. Насколько я знаю, вы мне и в самом деле подарочек привезли. Пойдемте в кафе, тут неподалеку. И нетерпеливо двинулся вперед, то и дело оглядываясь. Бестужев мысленно поморщился. Этот субъект года три, как за агентуренной русской военной разведкой, Держался, на взгляд, ротмистра с непростительным легкомыслием. По глубокому убеждению Бестужева, подобные встречи непременно должны были происходить в более серьезной атмосфере. Меж тем, Штобин вел себя так, словно оба были развеселыми буршами и выбрались попить пивка, на девушек поглазеть. Несерьезно. — Куда мы идем? — спросил он, нагнав штобина. Здесь есть великолепное кафе, — ответил тот, по-прежнему сияя и развеселой улыбкой. — Придет богемы, знаете ли. А потому и обстановка соответствующая. Можно во всю глотку орать о чем угодно, и никого это не удивит. Можно притащить даже носорога, никто и не почешется, лишь бы носорог не пил пиво из чужих кружек. Ха -ха -ха. Полиция этим заведением не интересуется, ни в малейшей степени. Еще и от того, что тупые агенты все мозги свихнут, пытаясь понять смысл разговоров богема. Хо-хо! Благо заговоров тут не плетут, бомбы не мастерят. Всего-то лишь сутки напролет толкуют о всякой зауме. «Идеальное местечко для шпионов, вроде нас с вами. Я там уже заказал заднюю комнатку. Никаких подозрений мы не вызовем. Разве что примут за парочку объединенных порочной страстью субъектов. Но среди тамошней богемы таких не считано». И он жизнерадостно расхохотался, чем поверг бестужего в некоторое уныние. «Не так подобные дела обставляются. Совсем не так. Ну, Что за несерьезный подход?» Спустившись по каменной лестнице без перил, они оказались в обширном полуподвальном помещении со сводчатыми потолками и отделанными потемневшим деревом стенами. По залу плавали клубы табачного дыма. Судя по ударившему в нос резкому запаху, богема предпочитала неблагородные турецкие, египетские и верджинские табаки, а дешевые горлодеры, мало чем уступавшие русской махорке, гомон стоял несусветный. Преобладали люди самого что ни на есть творческого облика, в большинстве своем буйноволосые и бородатые, щеголявшие экзотическими плащами в байроновском стиле, цветастыми шейными платками, порой встречались даже турецкие фески с длиннющими кистями, а на одном субъекте с густо накрашенными губами и подведенными глазами Бестужев с легким ошеломлением узрел натуральную челму. Вопреки пресловутой немецкой сдержанности Шума здесь было поболее, чем в ином российском кабаке для простонародья. Правда, отличие заключалось в том, что разговоры, как Бестужев успел краем уха подслушать, вертелись вокруг высокого искусства во всех его проявлениях. Порой он не понимал ни слова, говорили вроде бы на классическом немецком, но предмет громкой дискуссии был столь заумным, что уловить его суть не было никакой возможности. Пока расторопный официант, ловко лавируя между столиками и привычно уклоняясь от азартно жестикулировавших посетителей, Бестужев едва не получил ладонью в ухо, когда сидевший к нему спиной бородач, особенно азартно махнул руками, не глядя, естественно, вокруг, никто не обратил на них ни малейшего внимания. Бестужев, наблюдая все это, вынужден был признать, что бен, хотя и проявляет неуместную игривость, в выборе места встречи оказался абсолютно прав. Никому нет дела до окружающих. Да и обыкновенно одетые филеры, вроде тех, от которых он улизнул, заявившись сюда, оказались бы на виду, как Гришка Распутин посреди симфонического оркестра Петербургской консерватории. Отдельный кабинет был маленький, уютный,